Эпилог. Генерал от артиллерии Аркадий Никонорович Нищенков всю Великую войну исполнял обязанности командующего войсками Иркутского военного округа. Сам не воевал, а поставлял на фронт резервы. После революции участвовал в белом движении, закончил свою жизнь в эмиграции в Югославии. Михаил Михайлович Манакин В 1913 году стал начальником азиатской части главного штаба. После революции перешел к Колчаку, но повоевать не успел. Состоял в ожидании назначения, которого так и не получил. С 1921 года жил в Соединенных Штатах Америки. Дмитрий Дмитриевич Григорев сумел так и присоединить к Сахалинской области Утский уезд. Вышло неавантажным. Дмитрий Дмитриевич сразу же переехал в более благоустроенный Николаевск и забрал с собой путевую канцелярию. На острове остался вечный вице-губернатор фон Бунге с минимальным штатом. Управление вследствие такой реформы только усложнилось. Волокита усилилась. Григорьев неоднократно просил перевести его на другую должность. Сахалин ему не нравился. Действительный статский советник вышел в отставку в 1916 году якобы по болезни. На самом деле чиновник позволил себе публично осудить некоторые решения правительства, и его вышвырнули со службы. Ладно, хоть не по третьему пункту, без прошения и пенсии. Бунтаря пожалели и даже выдали ему так называемую «Амурскую пенсию» в пять тысяч рублей, весьма значительную по тем временам. После октября 2017-го Дмитрий Дмитриевич изловчился сбежать сначала в Ригу, потом в Англию, где стал личным представителем Колчака. Затем бывший губернатор пробрался в Японию. В 1920 году в обозе японской армии он вернулся на остров. Пытался вести свою игру, ратовал за суверенный Сахалин под протекторатом Микада. Не вышло. Умер Григорьев в Риге в крайней бедности, не успев воспользоваться амурской пенсией. Генрих Иванс Лединг не только остался на должности, но и был произведен в полковнике за отличие. В 1914 году добровольцем ушел на фронт, служил переводчиком в штабе 10-й армии. В 1917 умер в Первом Бродском сводном госпитале от острого воспаления брюшины. Похоронен в городе Юрьев. Сергей Исаевич Мартынов в мае 1914 года попал под суд. Его обвинили в злоупотреблениях по должности. Коллежский регистратор был вынужден подать в отставку. Следствие злоупотребления не обнаружило. Но нервы бывшему сыщику потрепали изрядно. Через год Мартынову удалось устроиться в городское полицейское управление по вольному найму, заведующим столом по регистрации китайцев. Но вскоре он был призван на военную службу, которую нес в Хабаровске. После 1917 года его следы теряются. Россия продолжила сложную игру на Востоке вопреки германским интригам. В июне 1912 года в Балтийском порту состоялась встреча двух императоров, на которой Вильгельм II настойчиво предлагал Николаю II странную идею. «России нужно укрепить отношения с Китаем, вооружить его и вместе напасть на Японию». Наши дипломаты разгадали игру Кайзера и сказали своему монарху, если вооружить огромного соседа, то неизвестно, против кого он обратит штыки, против японцев или против нас. В интересах России иметь слабый Китай, отделенный от наших границ буферными провинциями, имеющими исторические основы для того, чтобы претендовать на независимость, и этнически отличающимися от коренного Китая. Имелись в виду Монголия, Маньчжурия и Синьцзян. Именно из этих соображений Россия руками Франции сорвала займы временного правительства Китайской Республики, которое оно хотело разместить на Парижской бирже. Русские дипломаты сумели избежать войны с Китаем из-за Монголии, а говорили в секретном соглашении с Японией свои особые интересы на Дальнем Востоке. Добрососедские в целом отношения продолжались до рокового 1917 года. Читал Евгений Покрамович